Глава семнадцатая. Вырванное сердце. Марьяна. Сапфир цвета розового шампанского переливался и сиял десятками граней. Я посмотрела на него, а потом на Делайла, потом снова на свою руку с кольцом и снова на Делайла. Облизала губы и услышала, как тихо зашипел мой жених, шумно втягивая воздух. Его взгляд неотрывно скользил по моим губам. «Нравится?» — спросил он, указав глазами на колечко. «Ещё как нравится!» — искренне ответила я. «Такой необыкновенный сапфир!» «Чтобы кольцо соответствовало своей хозяйке», — промурлыкал Делайл и поцеловал меня в висок, прижав к себе. На какое-то время мы замолчали, сидя в объятиях друг друга на огромном пне. Скупой луч осеннего солнца подсветил озёрную воду, А потом сизая пенистая туча наползла на сияющее солнце, и воздух моментально растерял своё тепло. «Пойдём домой, Мари, пока дождь не собрался», — промолвил Делайл, подавая мне руку. «Делл, а давай сейчас проверим кое-что», — предложила я. «Что конкретно?» — не понял мой жених. «Артефакты химеры. Я знаю, что вас проверяли от и до, и всё же...» Я не договорила, и сердце укололо тонкой и ледяной иглой тревоги. «Ты уверена, что хочешь проверить это именно сейчас?» «Да». Я кивнула. «Давай сейчас». «Мне же спокойней будет. Заодно еще раз потренируюсь проникать взором в самую суть, как нас учит магистр Ксенарт». «Ну, если это тебя в самом деле успокоит, тогда я готов», — согласился Делайл. «Просто сиди, а я посмотрю на тебя», — сказала я и сосредоточилась. Сначала я осмотрела его магическим зрением, призвав магию Триумвирата, а потом посмотрела вместо солнечного сплетения. Постепенно, мысленно я проникала в его нутро, пытаясь заглянуть на самое дно души. И увидела. Свет. Не серебряный и не золотой, а что-то среднее. Он клубился, словно густой туман, переливался и сиял тысячи искр, будто подсвеченные чем-то изнутри. И ни капли тьмы, и никаких мерзких артефактов. Чистая душа, не ненавистью и злобой. Душа моего будущего мужа. Эта мысль согрела, бросила в жар и вызвала на лице блаженную улыбку. — Все хорошо, — уточнил Делайл, улыбаясь мне в ответ. «Все просто замечательно!» Промолвила я и обвела его шею руками, притянула ближе к себе, и наши губы встретились в жарком поцелуе, мучительно неспешном и томительно сладком. Его язык скользнул по моим губам, разомкнул их, проникая в рот, и принялся гладить и ласкать мой язык. Я жадно пила его дыхание, взамен отдавая свое. Перед опущенными веками расплывались круги, тело предательски плавилось в его руках, а сердце в заполошном беге разгоняло по крови огонь возбуждения и эйфории. Делайл с глухим стоном оторвался от моих губ и смирил меня внимательным взглядом. «Марьяна, давай завтра подадим прошение в Храм Луны и Солнца провести помолвочный обряд. Досрочно!» Я удивленно вскинула брови. «Дэл, ты же знаешь, что досрочно обряды амионитари проводят только при веских обстоятельствах. Например, если женщина беременна. А нас чего вдруг вперед пропустят раньше времени?» «А мы поговорим с настоятелем храма», — упрямо заявил мой жених. «Я уверен, нам пойдут навстречу. Все прекрасно понимают, что время нынче тревожное. Мы живем и не знаем, что будет завтра» неизвестно что нам сулит появление огненного цветка я постоянно беспокоюсь за тебя мое сердце не на месте и знаешь даже если завтра откроются врата в нижний мир или небо рухнет на землю в этот момент я хочу чтобы ты была рядом хочу держать твою руку обнимать тебя ласкать я хочу тебя рядом понимаешь и я надеюсь что мою море обуревают такие же желания в ответ я призывно улыбнулась и поцеловала его в уголок рта. «Хорошо, давай поговорим с настоятелем завтра. А вдруг нам действительно повезет, и отец Мавиар войдет в наше положение? И уже совсем скоро все наши желания станут реальностью?» Он медленно очертил большим пальцем контур моих губ и подбородка. «Мне сегодня с утра звонил мой старый знакомый. Он работает в альтаре целителем в главном госпитале. Так вот Он строил дом, а потом, когда все было уже готово, их семью резко потянуло в соседнее княжество. И теперь они продают свою усадьбу. Он слышал, что я в поисках недвижимости и предлагает мне заехать во вторник или среду посмотреть. «Ты как? Поехали со мной?» «Поехали в среду», — ответила я, снова ощущая, как волнами расходится тепло по телу. Так я всегда ощущала счастье. Мы возвращались домой все той же дорогой, позволив себе смело мечтать о том, каким будет наш будущий дом, как мы его обставим и кого позовем на первые бал в нашей усадьбе. «Ты еще не думала о том, когда бы тебе хотелось сыграть свадьбу?» — поинтересовался Делайл. Я задумалась на несколько секунд. «Если все будет хорошо, то, наверное, после того, как получу диплом? Летом?» Или в самом начале осени, чтобы можно было окунуться с головой в процесс подготовки к свадьбе и ни на что не отвлекаться. И у тебя как раз отпуск будет, хотя готовиться все равно заранее придется. Не беспокойся об этом. Я все равно планировал нанять организатора, чтобы упростить нам с тобой задачу. Успокоил меня жених. Лишь бы все было хорошо, промолвила я, ощутив, как внутри ледяной струной дрогнула тревога. «Все обязательно будет хорошо», — заверил меня Делайл и поцеловал на ходу в висок. Едва мы зашли к нему во двор, как навстречу выбежала взволнованная Вианна. «Ну что, Делайл, она согласилась? Приняла твое предложение?» «Ага, значит, готовилась вся семья». Сделала я вывод. Делайл хохотнул в ответ. Я, не скрывая счастливые улыбки, подняла и показала руку, где безымянный палец украшало кольцо Амионитари, как обещание скорого единения двух судеб. Виана всплеснула руками и устремилась к нам навстречу. «О, боги милостивые! Какое счастье вновь посетила эти усадьбы! Какая отрада для двух прекрасных семейств!» Воскликнула она и бросилась нас обнимать. Вечером меня ждали двойные поздравления, хотя некоторые поздравили нас с помолвкой еще днем. Тётя Виана обладала феноменальной способностью за считанные минуты оповещать о важных семейных событиях всех родных и близких. Весь вечер в моей груди теплилось ощущение тихого счастья и уюта, и я порадовалась тому, что не стало совсем отменять праздник. Ведь именно время, проведенное в кругу семьи, неизменно наполняла меня внутренним светом и силой. А они мне точно понадобятся. Храм Солнца и Луны привычно встретил нас атмосферой гармонии и успокоения. Песни хора устремлялась ввысь к прозрачному потолку, а в воздухе витал тонкий аромат цветов. Будто бы здесь не ведали о преддверии зимы и холодов, будто здесь не ведали тревог и печали, запах воска и теплый свет от огней сотен свечей, молитвы и звук колокола с башни. Здесь душа неизменно обретала умиротворение. Нам повезло, и настоятеля храма не пришлось искать. Он сам подошел поприветствовать нас. «Давно уже не видел вас, леди Ирелеев, в нашем храме. Обычно вы приходите чаще, а сегодня вы в сопровождении своего возлюбленного». Потом его глаза скользнули по моим рукам. «Ага, кольцо Амионитари. Поздравляю. Теперь все маги Сиятельного Триумвирата обрели своих нареченных. Это отрадная весть». «Отец Мавиар, мы хотели попросить вас провести церемонию Амионитари досрочно». С жаром промолвил Делайл, и брови настоятеля дрогнули. «В связи с последними событиями». «Мы хотим как можно скорее пройти обряд и просим отнестись с пониманием к нашему желанию». Настоятель смирил нас с задумчивым взглядом и медленно кивнул. «Я ощутила вспышку радости, согревшую нутро». «Мне понятно ваше желание ускорить процесс единения судеб в это нелегкое время. Когда бы вы хотели провести церемонию? И сколько примерно ожидаете гостей?» «Гостей будет не более полусотни», — ответил ему Делайл. «Мы хотим камерное торжество. А срок?» «Мари, тебе хватит неделю на подготовку?» «За срочный пошив обрядовых одежд я заплачу столько, сколько необходимо». «Да». Я согласно кивнула. «Недели нам хватит». «Вторая суббота вас устроит?» — уточнил отец Мавиар. «Устроит», — ответили мы в один голос, чем вызвали у настоятеля улыбку. Тогда до встречи. Накануне я жду вас в течение дня, чтобы еще раз обсудить детали обряда. Счастливые и довольные, мы попрощались с настоятелем, после чего, взявшись за руки, подошли к статуям Священного Союза, чтобы вознести им молитвы. Я сложила руки у груди, прочитала про себя традиционную молитву о свете и гармонии, а потом просто своими словами попросила богов о милости для всех нас сохранить нас от беды даровать надежду. Мне так хотелось верить в лучшее, что я многое отдала бы за то, чтобы это лучшее сбылось. В конце молитвы мы с делалайлом вместе ударили в маленький колокол, установленный сбоку от статуй. Его голос и глухой и звонкий одновременно протяжный и пустой унес наши молитвы в небо и мне как будто стало легче на душе. На следующий день нам с подругами предстояло поехать в госпиталь и проверить остальных бывших узников химеры. Мы изрядно волновались, потому что боялись увидеть хоть у кого-то следы артефактов или препаратов химеры. Но, слава богам, мы ничего не обнаружили, и у меня отлегло от сердца. Однако потом случилось нечто странное, что заставило меня и подруг изрядно удивиться и озадачиться. А что это было? По пути от госпиталя в академию мы заехали в салон к леди Арелиш, чтобы заказать мое обрядовое платье, и, выходя из него, на стоянке экипажей наткнулись на Айну и Арианну. Неожиданный дуэт, однако. Вряд ли они даже знакомы. Еще неожиданней было их поведение. Обе выглядели нездоровыми. Бледные лица, лихорадочный блеск глаз. Они стояли напротив друг друга и смотрели с какой-то дикой смесью злобы, отвращения и удивления. Казалось, если сейчас им дать команду фас, они набросятся друг на друга и растерзают голыми руками. Мы остановились недалеко от них, скрытые одним из экипажей. Нам стало любопытно незаметно понаблюдать за их поведением. «Не понимаю, как можно было нас не заметить и не услышать?» — рассуждала я шепотом. «Видимо, им настолько наплевать на все вокруг», — ответила мне Эмилия, поглядывая в сторону застывших напротив друг друга женщин. Герда с опаской косилась на Айну с Арианной. «Не понимаю, что с ними происходит?» — бормотала она в замешательстве. «А если они обе раз тронулись?» «Может быть, стоит позвонить в госпиталь и сообщить об их странном поведении?» «Тогда уже скорее не в госпиталь, а в Дом милости», — рассудила Эмилия, и мы задумались над ее словами, продолжая незаметно наблюдать за необычным поведением двух женщин. Долго нам наблюдать не пришлось. В какой-то момент они словно очнулись и осознанно возрелись друг на друга с испугом и еще большим отвращением а потом резко развернулись в разные стороны и устремились прочь друг от друга. «Это выглядит настолько странно, что я даже не знаю, что и сказать», — вырвалось у меня, «тем более, что странности в поведении Айны я уже второй раз наблюдаю. И вообще, какого демона эта девица забыла в альтаре?» «Давайте-ка я все-таки позвоню Мариусу и посоветуюсь с ним, что делать», — предложила Эмилия. Все-таки он врач, может, что-то и подскажет. Мариус после нашего рассказа тоже озадачился и обещал сообщить об этом в Дом милости. А нам поручило повестить об этой странности совет потомков и совет императоров. Все-таки мы рассудили, что лучше об этом рассказать, даже если это окажется банальной взаимной ненавистью. Письма мы писали, сидя за столиком в небольшой таверне. Здесь вкусно пахло корицей и выпечкой, а еще едва уловимо запеченным мясом со специями. И я даже ощутила голод. Но стоило мне подумать о том, чтобы сделать заказ, как в таверну зашел тот, кого сейчас я меньше всего хотела бы видеть. Амаэль Эль-Сир. Я отвернулась, желая, чтобы он не заметил нашу компанию. Но он, как назло, будто только нас и искал. Едва зайдя, сразу же направился в нашу сторону. «Идет», — сквозь зубы вымолвила Эмилия. «Вот что ему нужно?» «Добрый день, милые леди», — промолвил он с милой улыбкой. «Как ваши дела?» «Хорошо», — ответили мы в один голос. Это его изрядно изумило, и брови парня взметнулись вверх. Он хохотнул в кулак. «Какое поразительное единодушие!» «И часто вы так в один голос отвечаете?» «По-разному бывает», — ответила ему Герда, и мы втроем переглянулись. «Как дела в Академии? Новый ректор назначен?» «Магистр Иришах, уверена, ты помнишь его. Он раньше был проректором по воспитательной работе», — ответила я. «Помню, помню», — кивнула Маэль. «А что, лорд Даркмун?» «Вот какое ему дело до моего нетар?» «Лорд Даркмун, он по-прежнему в должности декана факультета огня и в ректоры не собирается в ближайшие лет двести». «А тебе не нужно на учебу? Тем более, что выпуск не за горами?» — спросила я более резким тоном, чем это позволительно. «Не говорить же ему прямо, какого ты демона еще не покинул Альтару». «А я решил пока что поставить свое обучение на паузу», — пояснила Маэль с беззаботной улыбкой. Потом вернусь и наверстаю. И диплом успею получить. Тут-то осталось всего ничего. Несмотря на то, что усадьба Амаэля больше мне была неинтересна, я все же удивилась такому нерациональному решению. То-то и оно, что осталось полгода до выпуска. Мы уже на финишной прямой. Почти все на нашем курсе определились с темой выпускной работы. Очень неразумно сходить сейчас с дистанции когда-то уже почти у финиша. Но это, конечно, твое дело и твоя жизнь». Его взгляд вдруг изменился. Из любопытного и ироничного в одночасье он стал острым и злым. А когда Амаэль заговорил, я вновь удивилась. На этот раз тому, каким ледяным и колючим звучал его тон. А я точно знаю этого лорда. «Вот с этого и стоит начинать, леди Ирелеев». Это моя жизнь, и мне решать, как поступить в том или ином случае. Я не нуждаюсь в советах со стороны. Герда красноречиво откашлялась, переглянувшись с Эмилией. Меня и само его вспыльчивость и резкая смена настроения привели в замешательство. Амаэль всегда был спокойным и невозмутимым, предпочитая прятать свои эмоции за маской спокойствия. Удивленная его выпадом, я постаралась сохранить равнодушие на лице и пожала плечами. А я и не собиралась советы давать, с чего ты взял? Живи, как знаешь, это твое дело, и я об этом тебе минуту назад сказала. Повисла напряженная пауза. Амаэль смотрел на меня так, словно я его чем-то оскорбила. Потом окинул взглядом всю нашу компанию и шумно выдохнул, словно пытаясь совладать с бурей внутри себя а потом собрался уходить. «Что ж, счастливо оставаться, леди!» Бросил он уже через плечо таким тоном, будто желал нам провалиться в Нижний мир к самому Адаилу. Громко хлопнула тяжелая дубовая дверь. Даже бармен вздрогнул за своей стойкой и изумленно посмотрел на нас. Мы в ответ молча развели руками. За нашим столом повисла недолгая пауза, которую первой нарушила Эмилия он что специально зашел в эту таверну чтобы вылить на нас свое дурное настроение что то я его таким не помню промолвила герда представь себе я тоже усмехнулась я не знаю что на него нашло и какого тролля он околачивается в альтаре, тоже не знаю и как так выходит что в нашей огромной столице нам удается так часто пересекаться я может быть не хочу этого хотя не может быть А так и есть. А вдруг он жалеет о вашем расставании? Сильно жалеет. Оттого и злится. Вон, даже Делайла не мог не затронуть. Предположила Эмилия. Даже если это так, это уже его проблемы, не мои. А Маэль и все, что с ним было связано, для меня бесповоротно осталось в прошлом. Отрезала я. Герда что-то хотела добавить, но тут у нас одновременно сработали кристаллофоны издав короткие сигналы сообщений. «Я ощутила отдаленное беспокойство. Вот так одновременно нам часто могли поступать сообщения из Дворца Императора или самого Совета». Экран показывал координаты Советника Императора. Сообщение гласило. «Его Величество Император Алмариан II просит вас оказать помощь в содействии в связи с убийством его близкого родственника». «Если сейчас вы имеете возможность посетить дворец, сообщите, откуда вас забирать». Убийство. Мое сердце замерло и будто бы застыло. Этот колючий холод разлился в груди и по телу, мешая сделать глубокий вдох. «Помилуйте нас, боги! Да что же опять случилось?» Тихо вымолвила я, ощущая какое-то парализующее внутреннее бессилие. Опять случилось ужасное. Опять. Еще одна смерть. Насильственная смерть. В империи что-то происходит. Об умении нашего императора держать лицо в империи ходят легенды, но сегодня это умение изменило Алмариану, как и его супруги Эреналин. Оба выглядели растерянными и словно до конца не осознавали произошедшего. Примите наше соболезнование, промолвила я после приветствия. И к моим словам присоединились Эмилия и Герда. Императрица кивнула с горьким вздохом, сдавленным голосом ответила: Светлый путь его души. И продолжила говорить о своем убитом двоюродном брате в настоящем времени. Ее руки и голос дрожали, пока она вела нас по каменной дорожке через сонный сад, уснувший до весны в сторону небольшой гостиной для малых встреч. таен никогда не имел врагов. Вроде бы. Он, конечно, в своих влюбленностях непостоянен. Ни одна женщина подолгу у него не задерживалась за его 300 лет взрослой жизни. Но никогда у него не было интрижек с замужними. Никогда. Но мы, конечно, переживали, что в личной жизни он как перекати поле. «Сами знаете, если мужчина или женщина долгое время славится многочисленными краткосрочными романами, то потом репутация гуляки тянется как шлейф. Вот мы и волновались, вся семья». А тут пару месяцев назад он стал поговаривать о том, что наконец-то встретил женщину, с которой хочется постоянства. Эта новость нас невероятно обрадовала. Мы все ждали, когда же он познакомит семью со своей пассией, но... Императрица судорожно втянула воздух, выдохнула и закрыла глаза. По ее бледным щекам вновь побежали слезы. «Последний раз я разговаривала с Таеном три дня назад. Сначала мы не волновались, потому что раньше он мог спокойно весь день не выходить на связь, отдыхать в глуши вдали от города. Но когда спустя два дня он так и не ответил на наши звонки и письма, мы не на шутку запереживали, и, как оказалось, не зря. Она всхлипнула и прижала платок к губам. К нам подошел хмурый император, поприветствовал нас и, взяв супругу за руку, передал ее кому-то из придворных, приказав напоить ее успокоительным, и снова вернулся к нам. «Давайте сразу к сути. Для чего я вызвал вас сюда? Мне необходимо знать, точно ли не осталось никаких следов на месте преступления. Я имею в виду следы магии». «Жандармы ничего не нашли, но вдруг вы сможете что-то увидеть необычное. Потому что ситуация, мягко говоря, весьма странная. И я бы даже сказал, зловещая. Эреналин успела рассказать вам детали убийства». В ответ мы отрицательно покачали головой. Император тяжело вздохнул, взъерошив волосы на макушке. Тайен был найден в гостиной своего особняка. У него разодрана грудная клетка и вырвано сердце. Ну и для гарантии смерти оторвана и сожжена голова. Услышав это, я споткнулась и встала словно вкопанная, не в силах поверить в сказанное. Перед глазами возникали жуткие картины, омерзительные и назойливые. Дыхание застыло где-то в горле, пока я силилась принять услышанное и осознать. «У вас...» «У вас есть какие-то мысли, кто мог это сделать и зачем?» Запинаясь, спросила Эмилия. Алмариан II беспомощно развел руками. «Предполагается, что речь идет о каком-то темном оборотне. Но что это за обряд и для чего он нужен, никто сказать не может. Мы ждем прибытия с острова Марнасаул специалиста по изучению темной магии». «Что от нас требуется?» Решила я уточнить. Осмотр места, где было найдено тело, на предмет чего-либо подозрительного. Не беспокойтесь, вам не придется лицезреть труп. Его или накроют перед вашим приходом, или унесут. Поспешил император нас успокоить. Мы сейчас сядем в экипаж и по воздуху прибудем на место. Усадьба Таена в часе езды отсюда, в северной стороне от города, в поселении практически у самого элендельского леса. Вы готовы? «Да», — ответили мы слаженным хором и пошли вслед за императором на стоянку экипажей. «Одни боги ведают, что мы там увидим».